Глава тридцать Виолетта. Понимая, что уже следующим утром мы отправимся в Олерона, столицу Иридана, до вечера мне предстояло успеть сделать немало. Еще вчера я записала на отдельном листе перечень необходимых ингредиентов для зелий, которые собиралась приготовить перед отъездом. Некоторые травки и корешки у меня имелись с собой, остальные предстояло раздобыть. — В замке есть практически все, что вам требуется, леди Виолетта, — сказал Чарльз после того, как внимательно изучил переданный ему список. — Насчет масла тысячелистника, пчелиного воска и последних трех позиций не уверен, но, думаю, их можно приобрести на ярмарке неподалеку. — Как скоро они нужны? — Чем скорее, тем лучше, — ответил за меня Уильям. Отправь кого-нибудь из слуг за покупками. «Позвольте уточнить, леди Лес, где вы собираетесь это все готовить?» «На кухне?» Я вопросительно посмотрела на герцога, а тот на Чарльза. Признаться, до этого вопроса я как-то не подумала, что в замке может не быть подходящего места, чтобы мне спокойно приготовить зелье без лишних глаз или ему, который будет находиться рядом и наблюдать. Я, по крайней мере, за эти дни уже привыкла. Но что делать с поварами? Не выгонять же их с рабочего места? Я бы предложил лабораторию вашего отца. Подумав, ответил управляющий. Но после его смерти она не использовалась. Понадобится время, чтобы привести ее в порядок. В твоем замке есть лаборатория? Удивилась я, плохо скрывая интерес. «Здесь еще много вещей, которые могут тебя удивить и понравиться», подмигнул мне Уилл и, наклонившись, шепнул на ухо, заставляя кожу покрыться мурашками. «Уверен, когда я тебе покажу весь замок, ты уже не захочешь возвращаться в свою хижину». Сердце предательски сбилось с ритма, и я поспешила отстраниться от мужчины, мысли о котором все больше занимали место в моей голове. И самое удивительное, что я все чаще ловила себя на том, что не так-то сильно и хочу возвращаться обратно в лес. Но, если вам будет удобно, я попрошу главного повара подготовить одну из кухонь под нужды леди Виолетты. Подумав, сказал управляющий и поспешил удалиться. «А сколько их всего в замке?» Спросила Уилл. «В Найтроке четыре, но постоянно используются обычно две или три. Во дворце их гораздо больше», — пояснил хозяин замка. «Ого!» Только и смогла ахнуть я. «Зачем так много?» «Так и жителей в замке вместе со слугами много». Не слишком уверенно ответил герцог, которого мой вопрос застал врасплох. «Готовят там не только для меня и моих гостей». И все же ответ Уилла был неполным. Больше ясности внесла Галина, которую приставили ко мне в помощь по моей же просьбе. «Для разных видов блюд используют разные помещения, чтобы запахи не смешивались при готовке». Охотно поделилась девушка. «В замке даже продукты хранят в кладовых по особой системе, чтобы они не портились». Например, рыбу и фрукты нельзя класть вместе. Как и молочные продукты, не терпит соседства, ни с чем хранятся отдельно от остальных. Поначалу я, увидев просторный зал с множеством столов, шкафов, с и большой печью, растерялась, не зная, за что вперед хвататься. Я и забыла, что работать буду не в своей хижине, где все было привычно и знакомо. От Уильяма на кухне помощи ждать не приходилось. Герцог был растерян не меньше меня. Потому он решил поступить как настоящий мужчина. Сел за один из столов для готовых блюд, обложившись книгами, которые принесли ему из библиотеки, и не мешал мне работать. Наша связь позволяла мне перемещаться свободно в пределах кухни. Но в кладовые за травами все же приходилось спускаться вместе. Как я успела узнать, эта кухня в замке почти не используется поделилась Галка, развлекавшая меня разговорами. Она отлично зарекомендовала себя перед главным поваром, успела подружиться со многими слугами и была в курсе всех последних слухов. Так, например, все слуги были осведомлены, что у графини аллергия на орехи, но все равно добавили их во все блюда за ужином по просьбе принца. Что «Я живу в покое хозяина замка» тоже обсуждали, но без осуждения и помогла, сама того не подозревая, в этом Галина. Девушка подтвердила нашу свылом легенду, рассказав слугам, что моими порошками и зельями вся их деревня спасалась. Поэтому в придуманный мной недуг герцога поверили так же легко, как и в то, что я его личный лекарь. Раньше здесь любила готовить сама хозяйка, не прошлая герцогиня, а одна из прабабушек его светлости, Рассказывали, что одним из ее коронных блюд были пироги. Главный повар сетовал, что их рецепт она унесла с собой в фамильный склеп. «А кто-то мне пирожки обещал испечь», напомнил о себе Уильям, неожиданно оказавшись за моей спиной. Герцог так напугал меня, что я уронила чашку, в которую собиралась переложить нарезанные ингредиенты для зелья и разбила ее. «На счастье!» Ничуть не расстроился он. Собрать осколки мы наклонились одновременно. «Осторожнее!» Предупредил Уилл запоздало, когда я ойкнула уколов острым кусочком палец. «Дай посмотрю». Не дожидаясь разрешения, он потянул мою руку на себя, одновременно схватив со стола чистую салфетку. Осмотрев палец, выступивший на ней алой капелькой, Мой фиктивный жених обхватил ее губами и втянул в рот. «Что ты делаешь?» Ошеломленно пискнула я, не узнавая свой голос. Все мое тело мгновенно бросило в жар, а воздух вышибло из легких так резко, что даже дышать стало больно. Галина тактично отвернулась и, пробурчав что-то про веник с совком, умчалась, оставив нас вдвоем. Наконец я нашла в себе силы выдернуть руку. Вышло, пожалуй, чересчур резко с моей стороны. Я и правда испугалась, потому что все было слишком интимно. Уэлл тем временем сплюнул на салфетку и внимательно разглядывал что-то, подцепив кончиком ногти. «Как я и думал. Маленький осколок попал в рану», сказал он мне, сминая салфетку и выбрасывая ее в урну. «Ты как? Палец болит?» «Нет». Покачала я головой, торопливо поднимаясь с пола. «Все в порядке». «Нужно обработать рану, Ви». Она уже затянулась, смотри. Продемонстрировала издалека чистую подушечку, которую залечила моя магия, пока я прятала руку за спиной. Уилл все-таки вновь поймал мою ладонь и тщательно оглядел со всех сторон, но не нашел порез. «Удивительно». Только и успел сказать он, прежде чем рядом раздалось вежливое покашливание. «Позвольте, я соберу осколки», — тихо произнесла галка, заставляя нас разойтись в разные стороны. Поправив взбившийся фартук, я спряталась за дверцей шкафчика, делая вид, что ищу новую чистую чашку. Сквозь щель я подглядела, как герцог вернулся на свое место и вновь погрузился в чтение, словно ничего не произошло между нами несколькими минутами ранее. Подушечка пальца, которого он касался, пылала, и я, не удержавшись, дотронулась ею до своих губ, прикрывая глаза и представляя, что это делает Уильям. Кажется, я только что, окончательно и бесповоротно, влюбилась в этого мужчину.